Если верно, что мои отношения с жизнью регулируются абсурдом, если я проникаюсь этим чувством, когда взираю на мировой спектакль, если я утверждаюсь в мысли, возлагающей на меня обязанность искать знания, то я должен пожертвовать всем, кроме достоверности. И чтобы удержать ее, я должен все время иметь ее перед глазами, Прежде всего, я должен подчинить достоверности свое поведение и следовать ей во всем. Я говорю здесь о честности, но прежде я хотел бы знать, может ли мысль жить в этой пустыне? Мне уже известно, что мысль иногда навещала эту пустыню. Там она нашла хлеб свой, признав, что ранее питалась призраками. Так возник повод для нескольких насущных тем человеческой рефлексии. Абсурдность становится болезненной страстью с того момента, как осознается. Но можно ли жить такими страстями? Можно ли принять основополагающий закон, гласящий, что сердце сгорает в тот самый миг, как эти страсти пробуждаются в нем? Мы не ставим пока этого вопроса, хотя он занимает в нашем эссе центральное место. Мы еще вернемся к нему. Познакомимся сначала с темами и порывами, родившимися в пустыне. Достаточно их перечислить, сегодня они хорошо известны. Всегда имелись защитники прав иррационального. Традиция так называемого униженного мышления никогда не прерывалась. Критика рационализма проводилась столько раз, что к ней, кажется, уже нечего добавить. Однако наша эпоха свидетельствует о возрождении парадоксальных систем, вся изобретательность которых направлена на то, чтобы расставить разуму ловушки, тем самым как бы признается первенство разума. Но это не столько доказательство эффективности разума, сколько свидетельство жизненности его надежды. В историческом плане постоянство этих двух установок показывает, что человек разрывается двумя стремлениями. С одной стороны, он стремится к единству, а с другой ясно видит те стены, за которые не способен выйти. Атаки на разум, пожалуй, никогда не были столь яростными, как в настоящее время. После великого крика Заратустры «Случай — это старейшая знать мира», который возвратил я всем вещам, когда учил, что ни над ними, ни через них никакая вечная воля не хочет. После болезни и смерти Керкегора, той болезни, у которой последняя есть смерть и смерть, в которой есть последняя, последовали другие знаменательные и мучительные темы абсурдной мысли, или, по крайней мере, этот нюанс немаловажен, темы иррациональной и религиозной мысли. От Ясперса к Хайдеггеру, от Кьеркегора к Шестову, от феноменологов к Шеллеру, в логическом и в моральном плане целое семейство родственных в своей ностальгии умов, противостоящих друг другу по целям и методам, яростно преграждает царственный путь разума и пытается отыскать некий подлинный путь истины. Примечание Шестов, Лев, 1866-1938 годы. Русский философ и писатель с 1920 года жил в Париже. Отталкиваясь от идей Достоевского и Ницше, создал учение о трагической абсурдности человеческого существования, о независимости индивида, от каких бы то ни было природных или социальных закономерностей, общезначимых истин или общеобязательных моральных норм. философскому разуму шестов противопоставляет божественное откровение. Шеллер Макс 1874 1928 годы, немецкий философ, один из основоположников философской антропологии, Автор ряда работ по аксиологии, социологии знания и другим философским дисциплинам. Находился под влиянием феноменологии Гуссерля, в частности использовал учение последнего об интуитивном созерцании сущностей, эйдосов, для обоснования своего религиозно-философского учения.